Густые заросли сирени скрыли всех. Трехэтажный особняк, напротив, был темен и будто брошен. Никто не выезжал, приглушенно доложил Шереметьев. Приехал еще один ЗИС, и один тип выходил, в магазин смотался и вернулся. Знаете, кто? Серега Крупский. Крупа! Поразился Трошкин. Знаешь его? Спросил Наум: Да чего же его знать? Крыса та еще.